Ронго честный человек, но и она едва смела мне о них рассказать. Я слышу, как она говорит, не нужно, чтобы это повторилось. Мсье шел не злой, но слабый. Он пойдет у нее на поводу, если вы ничего не предпримете. Что делать? Я была слишком несчастна, чтобы защищаться. Ронго сфотографировала дом, гараж, сад. Сил что-либо предпринимать у меня не было. У меня было одно желание — запереться и плакать. Ронга сделала все, чтобы успокоить меня. Она обещала мне вернуться, когда я оставалась одна. Нет, я предпочитаю молчать. На этом свете у меня был только ты, Франсуа, и ты меня покидал.